Глава 2 Боксера каждый обидеть может темно-зеленый Урал с вискарсом и собранными на платформе с ассортиментом, как положено говорить официально, катил прямо на Егора. А он, Егор Вожников, как есть, в пластинчатом тяжелом доспехе, в высоком шлеме Мисюрке, Стоял прямо посередине грунтовки, почему-то не имея сил пошевелиться. Была не то чтобы ночь, но уже и не день, а так, сумерки. Летящий на всей скорости лесовоз яростно сверкал в армии, словно сказочный дракон глазами. Вокруг дороги сгрудились сосны и ели, и до бампера, сошедшей с ума машины, оставалось всего чуть-чуть а ноги словно вросли в землю, не отойти, с места не сдвинуться. Егор закусил губу, и вместо сабли на левую руке его вдруг оказалась обычная боксерская перчатка, коей молодой человек и двинул прямо по тупой уральи морде. Лесовоз отлетел в кивет, а Егор приосанился, захохотал, Да принялся считать, словно рефери. ног, два, три, пять, аут. «Сосчитал», — выкрикнул. И вдруг, подхваченный с грунтовки какой-то непреодолимой силой оказался в проруби, стал тонуть, чувствуя, как сдавило легкие, как не хватает воздуха, не вздохнуть уже, а вокруг черная ледяная водица. И стучит в висках близкая смерть, и, кажется, уже не выплыть. Нет! Егор проснулся в холодном поту, погладил по спине спящую супругу, та повернулась, приоткрыла глаза. — Что, милый, опять худое привиделось? — Спи, спи! — натянув на лицо улыбку, успокоил князь. — Мало ли что мне привидеться! «Впервой, что ли?» «И все же боюсь я за тебя», — прижимаясь к мужу, тихо произнесла княжна. «Вдаль далекую отпускаю. Знаю, надо, умом понимаю, а сердцем нет. Эх, мне бы с тобою поехать, может, чего подсказала бы. Как тогда, помнишь?» Егор ласково провел рукой по распущенным волосам своей молодой жены мягким, словно бы напоенным солнцем и медом. Приласкал, улыбнулся, чувствуя, как потихоньку отпускает кошмар. Елена снова заснула, а князь вдруг залюбовался супругой. И повезло же взять такую красу в жены. В плейбой бы увидали, завыли бы от зависти всей редакции. Да уж, говорить нечего — Еленка редкостной красавицей уродилась. Да ведь еще и не дурой, очень даже не дурой, о чем и сама прекрасно знала, полагая, что всеми своими успехами молодой зазерский князь обязан ей. А кто об Орде рассказал, обо всех тамошних склоках, кто советовал, кто? Егор во всем с супругой соглашался. «Ну как же, милая, без тебя бы ничего не было, ни княжества, ни в атаге, ни богатства?» Соглашался, прекрасно понимая, что далеко не Елена во всех этих делах главная, и даже не он сам, а его способности, без всякого преувеличения магические, волшебные. Умел князь заранее предвидеть опасность, словно бы накатывал на него что-то, появлялись видения». Оставалось лишь их истолковать. Способность эта появилась у молодого человека не просто так, а по его же желанию. Научила, одна колдунья еще там, в той далекой и теперь уже оказавшейся нереальной жизни, когда Егор еще не стал зазерским князем, а был простым частным предпринимателем, Занимался лесными разработками, имея несколько делянок, пару бригад и пилорам. Лес — дело непростое, опасное. И вот эта способность предвидеть, по мысли Егора, Егора Вожникова, очень бы ему во всех делах пригодилась. Он же сам эту колдонью бабку нашел, сайт ее в интернете изучил, связался, ну и получил, что хотел». Способность волшебную — это да, но и... Сам себя загнал в прошлое, оказавшись вдруг в 1409 году, сразу после нашествия на Русь Едигея. Сам, сам виноват, ведь предупреждала бабка, мол, не вздумая лезть после снадобья в прорубь, а это было условием в грозу. Вожников тогда проигнорировал предупреждение на свою голову и не подумал даже, мол, какая зимой гроза. После баньки распаренные, облился бабкиной водицей с надобьем, да ухнул в прорубь и вынырнул в пятнадцатом веке. Гроза ведь все ж таки случилась и гром громыхал. Так-то. Поначалу Егор никак не мог понять, где он. Ведь кругом и в начале двадцать века тянулись глухие необжитые места. И вот, когда догадался, поначалу пытался просто выжить и выбраться тем же путем, что и попал. Через снадобье, через прорубь. Ничего не помогало. Зато выпал случай обратиться за помощью к местной волжбице, которая на прямой вопрос Вожникова удастся ли ему вернуться обратно домой, дала столь же прямой и честный ответ. Нет, никогда. Другой бы, может, эскиз ударился в панику, да только не Егор, сирота с раннего детства, привыкший всего добиваться сам, к тому же в юности кандидат в мастера спорта по боксу. Вот это вот бокс пригодилось потом здесь не хуже, чем способность предвидеть угрозы. Но еще и супруга, Еленка. Не насмотреться, чудо, как красиво. И жили душа в душу. Это несмотря на то, что в той, прошлой жизни, Вожникову с девушками не очень везло. Все какие-то пустышки попадались, гламурки деревенские, глупые, без души, а в глазах одни бабки. Не срасталось у Егора с такими. А вот с Еленкой срослось. Да так крепко, что все это княжество, новгородскую садьбу, друзей ватажников Вожников считал уже своим родным домом. А теперь вот еще и наследник появиться должен. Или наследница. Месяцев через восемь. Восемь с половиной. Князь снова посмотрел на спящую красавицу-супругу. Волна нежности к любимой женщине нахлынула на него так, что вдруг запершила в горы. Эти волосы, васильковые глаза, ямочки на щечках. И не только на щечках. Егор знал совершенно точно. Ради этой женщины, ради их будущего ребенка, он готов на все. Не только Орду разорить, звезду достать с неба. Надо же, судьба, встретились в татарском плену, и... И теперь Егор князь, а Елена княгиня, и все кругом, даже чванный московский князь, вынуждены с ним считаться. А попробуй, не посчитайся-ка. Василий Дмитриевич вон, попробовал, едва ноги унес, а жена его, Софья Витовтовна, В монастыре нынче. В монастыре. А Еленка-то ее убить хотела, на полном серьезе убить. Да и убила бы, кабы Егор не воспрепятствовал. Не любил он, когда женщин, как скот. Отправлялись посольством, само собой, через Озерье, через любимую Еленкину усадебку, с Кремлем неприступным, садом на ордынский манер устроенным. Любила княгиня Юные свою малую родину, трон свой, владычество. Правила железной рукою, но и без самовластва тупого. Иному князю такому поучиться б не худо. Потому Егор спокойно оставлял супружницу на княжении, знал, плохого не напортачит, наоборот даже. Тем более кругом люди имелись верные, всем за зазерскому князю обязанные — Ему же только и нужны, ватажники знатные, Никита, купи веник, Иван Карбасов, Окунев Линь, Федька. Иные, как Осип собачий хвост, да Тимофей гнилой зуб, погибли уже. Иные в родные места подались, кто на Ладугу, кто куда еще, а кто и в Хлынов на ветке реке, как говаривали иногда Вожникову, в местную тортугу пиратствовали, ушкуничали, если по-новгородски ордынские города на копье брали, да так, по мелочи. Вот этих-то людей к делу б и приспособить. На второй же день после приезда Егор позвал свою горницу Федьку, некогда челядинцы беглого, а ныне ж человека солидного, землицы за верную службу пожалованного, землицы не пустой, с деревенькую, и пусть в деревеньке той всего один двор, что с того-то». Несмотря на молодость, Федька от даров таких не возгордился и преданность свою не раз уже делом доказывал. И Хлыновцев многих знал, потому и выбор пал на него. «Звал господине. Войдя в горницу, юноша снял беличью шапку и глубоко поклонился – одернув красивый темно-синий кафтан, длинный, почти до голенищ. «Звал, звал!» — князь оторвался от принесенных управителем тюном берестяных грамот и гостеприимно махнул рукой на лавку. «Проходи садись, Федя! Как деревенька твоя! Мужички худые, не балуют ли?» Федька неожиданно улыбнулся. «Да не балует!» Я ж сам из таких. Не забыл, княжи. Да на тебя глядя не вспомнишь. Еще раз взглянув на вошедшего, Егор покачал головой. Вряд ли кто признал бы сейчас в этом высоком, богато одетом парне, бывшего домового раба. Все при нем, и кафтан, и пояс с кинжалом, с ручкой золотою. кстати, княжи подарок. И волосы длинные, темно-русые, волосок к волоску. Кожа, правда, смуглая, зато глаза светлые жемчугами. Всем пригож, отрок. — Слышь, Федя, а ты невесту-то себе не присмотрел часом? Юноша смутился, повел глазами по сторонам, и князь не стал настаивать на ответе, да и спрашивал-то просто так для беседы. «Вот что Федор. Вожников понизил голос почти до шепота, хотя и знал, некому тут его разговоры послушивать. А кроме верной супруги, но то другое дело. «Поедешь в Хлынов, к катаманам. Письмишко тебе дам. Да на словах кое-что скажешь О том нынче поговорим. Пусть войско дадут. По весне, как лёд сойдёт». Отправят к Этиль-реке, к Волге. Там и моя ватага будет. У Борисычей, в Нижнем, оставлю. Пусть ждут до весны. — Почему до весны? — поднял глаза Федя. — Разве ж, господине нельзя на поганую орду по зиме ударить? — Хлопотно по зиме, неспешно. По реке-то и нам, и хлыновцам куда как сподручней будет. Егор наставительно Поднял вверх указательный палец. — Да и лодьи нам за зиму построить надо, и немало. Не тащить же из Новгорода. Серебришка, слава богу, есть, выстроим. Пусть и задержка, да без людей-то как. Юноша задумчиво покивал. — Ага, ага, понимаю. Значит, наши-то у нижегородских князей зимовать будут. У них только ты хлыновским атаманам покуда про то не говори. Рано. А коли спросят? А коли спросят, скажи мол, к весне ближе решит князь, где в встретиться. Главное сейчас согласием их заручиться. Про долю их я в письме отписал, а ты в том не уполномочен. Что княже? Слова своего не имеешь. Отдав последнее наставление Федору, Вожников хотел было спуститься вниз, во двор, да, проверив хозяйским глазом недавно выстроенную угловую башню, нанести визит в гостевые хоромы, предоставленные нынче царевичу Индызу со свитой. Князь уже накинул на плечи теплый, подбитый волчьим мехом плащ, На улице-то за последнюю неделю похолодало изрядно, как и должно быть в декабре. Однако спуститься с крыльца не успел. Нагнала черноглазая хохотушка Палашка, сенная девка Еленки. Нагнав, поклонилась в пояс. — Дозволь, князюшка, слово молвить. Егор пожал плечами. — Ну, молви. — Княгинюшка к себе кличит, видеть хочет. — Встала, значит. Молодой человек улыбнулся, утром поднялся осторожно, беременную супругу будить не стал, вот и проспала голубушка аж до обеда почти. Отпустив палашку, Егор бросил на лавку плащ и быстро прошел в опочивальню. К его удивлению Елена уже была одета. Синее длинное платье тонкого шерстяного сукна, поверх накинут легкий распашной кафтан ордынского кроя с разрезными, завязанными сзади рукавами, летник — желтый, с красной опушкой и маленькими золотыми пуговицами. Платье очень Еленке шло, особенно к васильковым глазам. Ну а летник — тот к волосам золотистым, коих юная княгинюшка вовсе не стеснялась и, вопреки всем традициям, под убрус не прятала, разве что стягивала узким серебряным обручем. Знала — Мужу волосы ее очень даже по душе, и не только мужу. А раз есть такая красота, так чего ж ее прятать-то? Местные священники да монахи, может, то и осуждали, да помалкивали. Попробовали бы вякнуть, крутой нрав княгини все хорошо знали. Да за глаза говаривали, внешность, мол, ангельская, а внутри-то бес. Вот и опасались связываться. На столе в серебряном поставце ярко горела свечка. Если б Егор не знал свою супругу так хорошо, так подумал бы, забыла. А нет, не так. Ничего не забывала Еленка и ничего зря не делала. Поднялась уже, милая. Подойдя, князь поцеловал супругу в уста, обнял. Елена улыбнулась, прищурилась довольно от ласки, да кивнула на дальнюю стену, украшенную большим персидским ковром, для тепла, как считали слуги, но на самом же деле не только для этого. Ковер скрывал за собой небольшую дверцу, сквозь которую можно было пройти по тайным ходам и в гостевые хоромы, и в дальний амбар, и даже выбраться за пределы детинца. Предосторожность по нынешним временам вовсе не лишняя. «Идем», — княгиня отодвинула край ковра, — «покажу тебе кое-кого». «Кого?», Кого? — прихватив со стола горящую свечку. «Не зря горело-то». Егор тщательно прикрыл за собой дверь. В ответ раздался ангельский голосок. «Там увидишь, милый, недалеко уже». Они спустились на первый этаж, но под землю не пошли, повернув налево к блестевшей железными петлями дверцы. Петли оказались хорошо смазанными, и о потайном ходе княгинюшка заботилась самолично, не доверяя в этом никому. Ни скрипа, ни хлопка просто потянула вдруг сквозняком, и желтое пламя свечи дернулось, задрожала, едва не погаснув. «Да и не нужна уже стала свечечка», Пройдя в дверь, супруги оказались в небольшом притворе за печкой, откуда прошли в одну из людских, небольшую, со слюдяными оконцами. Тусклый дневной свет падал на сидевшего на лавке человека в темном кафтане и заячьем трюхе Завидев вошедший, незнакомец тут же встал и, сняв шапку, молча поклонился в пояс. «И кто это?» Князь нетерпеливо скосил глаза на супругу. Та улыбнулась, поправив на голове обруч. — А ты присмотрись. Пожав плечами, Егор смотрелся и ахнул. Перед ним стоял он сам. Даже сейчас, здесь, в тускло освещенной людской, это было хорошо видно. То же лицо, те же глаза, брови, даже улыбка. И густые, светло-русые волосы, пожалуй, даже слишком светлые. — Не переживай, милый, волосы мы подкрасим, — словно подслушала мысли Елена. — Ну, как он тебе? — Что и говорить. — Похож. — Похож. Вожников Во все глаза рассматривал незнакомого парня. «Двойник, понимаю. И даже не спрашивай, зачем. Я знаю, ты умный, не спросишь». «Не спрошу, а вот поблагодарить поблагодарю». Вовсе не стесняясь присутствия постороннего, князь снова поцеловал жену в губы. «И где ж ты его надыбала-то?» «Что-что?» — Где сыскала? — Только не говори, что места надо знать рыбные. Княгинюшка прыснула в кулак. — А я и не говорю. Это ты такое присловие любишь, а я нет. Всего молодца Палашка как-то на торгу присмотрела, мне донесла, мол, так на князя похож. Вот я и подумала, может, сгодится. Умная ты у меня. Я Егорша запасливая. Людьми-то зря раскидываться зачем? Нынче не нужен, а потом вдруг? Егор ласково погладил жену по плечу. Двойник это было здорово, особенно в свете предстоящего предприятия. И хорошо, что Еленка устроила все в тайне. Уж это она умела, интриганка та еще. Теперь об одном голова болела. Как бы этого двойника от лишних глаз до поры до времени упасти. Горшеня Шапку на день, вдруг приказала княгиня. Парень послушно исполнил приказание, натянул на голову триух. Ну, Еленка победно взглянула на князя. Кто в нем тебя узнает? Так, нет, смотревшись, согласился Вожников. Но ежели шапку снимет, а он еще бороду отрастит, окладистую, как у твоих ватажников многих, и космы. Потом, как нужда придет, бороду ему подбреешь, космы острижешь». Егор почесал бородку, усмехнулся. «Ну что тут скажешь?» «А ты, паря, ведаешь ли, насколько опасное дело идешь?» «Инда так, ведаю», — спокойно ответил двойник. «Зато и плату прошу». «Я ему немало уже заплатила», — влезла в беседу Елена, «за то, что просто сюда пришел, и домочадцев его на полный кошт возьму, с долгами расплатятся». «А ты, горшение вообще кто?» Вожников задумчиво покусал губу. «Может, беглый?» Парень покачал головой и размашисто перекрестился на в красном углу икону Николая Чудотворца. Да не из княже, вот те крест! С родичами на Рязанской земле крестьянствовали. Потом Едигей со своими татарами. Один и уцелел из мужиков-то. А сестры остались. Замуж надо бы выдавать бы. А я зам так... С артелью, плотницкий странствовал, башню князь тебе строили, да староста наш Козьма обманул при расчете, так что мне теперь хоть куда. А опасности я не боюсь. Навидался. Понятно. Выслушав, кивнул Егор. Ну что ж, пусть будет как и планировал молодой зазерский князь большую часть своих ратников он оставил у нижегородских князей ивана и данилы борисовичей с коими сдружился еще в ту пору когда только оказался здесь сразу после нашествия едигея князья приняли давнего своего знакомца ласкова сразу устроили пир и обещали поспособствовать сладьями. только егор друг извини «Войско мы тебе на Орду не дадим. С ханами живем дружно», — заранее предупредил старший из братьев Иван по прозвищу Тугой Лук. Вожников покивал, иного ответа он и не ждал, и на воинскую помощь нижегородских князей, совсем недавно урвавших ярлык и, по сути, вырвавших свое княжество из алчных лап московского государя Василия, не рассчитывал изначально. Не с руки сейчас было Борисовичем с татарами ссориться. Не с руки. Ну, спасибо и злодейки. Коли поможете, буду рад. Егор пировал с князьями один, без яндыза. Столь одиозной личности не стоило слишком светиться в нижнем, неизбежно вызывая волну самых разнообразных слухов. Пока же слух был один — Мол, едет через Нижний Новгород в Орду посольство московского князя и задружившегося с ним владителя Заозирье. Подарки везут, дань, да хотят ссоры свои урегулировать, разобраться, кому на какие земельки ярлык. Что ж, дело ясное. От московского государя, кстати, не индыс официально в посольство ехал, а князь Иван Хряжский, та еще Арясина. Ему бы мечом помахать, в крайнем случае кулачищами, а вот голову напрягать совсем не обязательно. Однако ж при всей своей тупости князь Хряжский был послушен, и Василий Дмитриевич уверен, как никто другой. А потому четко усвоил, что на самом-то деле главный в посольстве царевич Яндыс, и его нужно во всем слушать. Такое положение самого Чингизида вполне устраивало. Да иного просто и быть не могло. Но не посылает же с визитом к хану Булату его злейшего родственника врага. То, что в Орде его могут узнать, царевич опасался не слишком. Отрастил бороду, волосы под горшок постриг. Издали не только мать родная, а даже и верная убиенная нянька не признала бы. Ну а вблизи, по повадкам, по разговору, Другое дело, да только близко общаться енды с Варде ни с кем не собирался, разве что с некоторыми особенно нужными людьми, о которых князю московскому знать не надобно Потому и триста сабель своих, людей надежнейших, верных, самолично царевичем отобранных, по здравому размышлению пришлось оставить. На каждый роток не накинешь платок. Опальный царевич прихватил с собой лишь только самых преданных и верных, про которых точно знал, что не проболтаются. Об остальных же, честно говоря, жалел. Триста сабель — это триста сабель, никогда лишними б не были. Но сложилось уж как сложилось. По всему рисковать было никак нельзя, ведь янды съехал во орду тайными глазами Василия и... Сам себе на уме. За зерских ватажников, умелых и отважных бойцов числом около десяти тысяч Егор, естественно, всех за собой не тащил. Взяв с собой лишь небольшой отряд для охраны, да часть людей оставил в нижнем, присматривать за строительством ладеек, и так, чтобы в случае чего, хоть эти-то были бы, можно сказать, под рукой, пусть даже относительно. Основная часть войска должна была по весне, как сойдет лед, идти на Волгу и встретиться там с хлыновцами, после чего... Но потом, пока у Егора четкого плана не было. Все зависело от того, как сложится ситуация в Орде, от результата разведывательной миссии посольства. Своих людей в Нижнем... Не такой и малоотрядец, где-то с полтысячи человек, Вожников разместил на обширном подворье богатого новгородского купца Михаила Острожца, тоже, как и Борисычи, давнего своего знакомца и иногда компаньона. Сам купец находился в этот момент в Новгороде, однако ж послал с Егором своего человека, приказчика, что занимался делами в Нижнем. Устроив ватажников, Вожников погостил у нижегородских князей еще три дня. Ждал, покуда уймется злой, налетевший из южных безлесных степей ветер. После чего посольство без особого шума отправилось по санному пути вниз по Волге. Егор с яндизом рассчитывали добраться до новой столицы, сарай алджидит где-то в начале января. Таким образом, чистого времени на все важные дела осталось бы где-то до мая, максимум до августа, если учитывать, что в случае чего нужно будет посылать гонцов к ватажникам, да и тем ведь тоже еще до Орды добраться надо. Оптимальный вариант примерно 5 месяцев, почти полгода. Срок для выполнения миссии немалый, но и не великий Поспешать во всем надобно.